Адриана повернулась и увидала маленькую девочку, бледную, истощенную, с грустным и кротким личиком, протягивающую руку с мольбой во взоре. Пусть этот день будет не для меня одной. Днем лучезарного счастья. Да-да. Что ж, пожалуй. Есть ли у тебя мать? дитя я, майор. Нет, сударыня. У меня нет ни отца, ни матери. Кто же о тебе заботится? Никто, сударыня. Мне дают букеты на продажу, и я должна приносить деньги, иначе меня бьют. Бедняжка. Одно су, дорогая госпожа, ради бога, одно су. Милый граф, наклонитесь, протяните руки этому милому ребенку и живо поднимите ее в коляску. Мы ее спрячем и уедем отсюда, раньше, чем кто-либо заметит это дерзкое похищение. Как вы хотите? Да, да. Пожалуй. Какой безумие!» «Пожалуй, вчера вы могли бы назвать этот каприз безумием, но сегодня, сегодня вы должны понять, что это почти долг!» <связь> «Понимаю, о доброе и благородное сердце!» Коляска медленно ехала, девочка следовала за ней. Маркиза смотрела на графа и Адриену с удивлением и любопытством. Граф высунулся из коляски, И, протянув девочке руки, сказал «Давай-ка сюда, малютка!» «Я?» «Давай-давай!» Девочка была настолько удивлена, что машинально повиновалась Граф ловко подхватил ее на руки и быстро поднял в коляску Девочка испуганно молчала. «Ну а теперь, граф, скорее будем спасаться с нашей добычей!» «Домой!» И четверка разом подхватила крупной и ровной рысью. Мне кажется, сегодняшний день теперь освещен. И моя роскошь может быть прощена. Пока я буду разыскивать бедную горбунью, принявшись сегодняшнего дня за усердные поиски, ее место не будет, по крайней мере, пусто. Бывают такие странные совпадения в ту самую минуту, когда Адриенна подумала о Горбунье, в одной из боковых аллей началось сильное движение. Посмотрите, дядя. Да? Какая там толпа? Что это такое? Нельзя ли остановиться и послать узнать, что случилось? Мне очень жаль, дорогая Жюли, но ваше любопытство не может быть удовлетворено. Скоро шесть часов. Представление с хищными зверями начнется в восемь. Нам осталось ровно столько времени, сколько надо, чтобы вернуться и пообедать. Не правда ли, мой друг? А как вы думаете, Жюли? Конечно, да. Я вам буду особенно благодарен, если мы не запоздаем, потому что, отведя вас в театр, я должен буду на полчаса съездить в клуб. Там баллотируют сегодня лорда Кэмпбеля, которого я предлагаю члены. Так что же, мы останемся в театре одни с Андреаной? А разве ваш муж не поедет? Поедет. Но все-таки, дядя, не оставляйте нас слишком надолго. Никоим образом. Мне не меньше вашего интересно посмотреть на этих диких зверей и иноморока, их знаменитого и несравненного укротителя.